Глава 18. Где был древний греческий город Одессас? Название Одессе дал Одессас. Согласно известной байке, название Одесса было придумано на царском балу в Петербурге. Придворная дама, соблюдая традицию называть города на завоеванных у турок территориях греческими именами, предложила переименовать город Хаджибей, в честь древнегреческой колонии Одессас. Екатерина II согласилась. Пусть Хаджибей носит это греческое имя, но в женском роде – Одесса. Так в конце XVIII века завоеванный Россией Хаджибей стал Одессой. Абсолютно достоверно в этой истории только то, что топоним Хаджибей действительно был заменен Екатериной. Известно также, что после переименования Местные жители долго называли свой город по-старому, и только серьезные наказания помогали закрепиться новому имени. Почему переименование было связано с Одессасом? В то время предполагалось, что этот древний город был расположен в северо-западной части побережья Черного моря, и археологи долгое время искали его останки в заливе близ Хаджибея. Спустя годы стало ясно, что древнегреческий город под названием Одессас существовал на западном Черноморском побережье, но название Одесса уже закрепилось. Никто не думал его менять, да и нужды в том не было. Что представлял собой Одессас в древности? Город был основан в конце VI века до нашей эры на месте древнего фракийского поселения греческими колонистами. Они пришли сюда на кораблях из Милета через Босфор, создали поселение и нарекли его Одессасом. В древности город оставался в тени мощных тогда Аполлонии, Созополь и Месембрии, Несебр. Александр Македонский овладел им, но его граждане смогли отвоевать независимость. Согласно трудам античных авторов, В римскую эпоху в Одессасе отмечался экономический подъем, и он быстро стал главным портом Мизии, современной северной Болгарии. Именно связь города с Мизией дает историкам основания предполагать с большей долей уверенности, что бывшая греческая колония находятся под улицами и площадями нынешней Варны. Раскопки подтверждают их предположения. В границах современного болгарского города найдены мраморные украшения из храма Аполлона, верховного бога Одессаса. Археологические раскопки в Варне показывают, что античное поселение было окружено мощными крепостными стенами. От римской эпохи остались термы, бани, Это было огромное здание высотой 22 метра и общей площадью около 7000 квадратных метров. Историки отмечают, что речь идет о третьих по размеру термах в Римской империи. Напомним, что в тот момент, второй век нашей эры, империя охватывала огромную часть Европы, Северной Африки, Ближнего Востока и Малой Азии. Впервые названия «Варны» и «Одессаса» сопрягаются в 680 году византийским хронистом Феофаном-исповедником и патриархом Никифором, которые описывают наступление болгарского правителя Аспоруха и его войск на Нижнем Дунае. «Эти войска, — пишет Феофан, — преследуя Ромеев до Дуная и переправившись через него, дошли до так называемой «Варны», поблизости от Одесса. И победили армию византийского императора Константина IV Паганата. По условиям мирного договора он отдал им эти земли. Так в Европе появилась новая страна – Дунайская Болгария. Может быть, было два античных Одессаса? А действительно – Не находился ли древний одесса рядом с бывшим Хаджибеем, как предполагалось во времена Екатерины Великой? Большинство историков современной Одессы настаивают на этой версии. Археологи из местного археологического музея уже много лет проводят раскопки у сегодняшнего села Кашары в одном из морских лиманов недалеко от Одессы. Согласно раскопкам, руины древнего Одесса расположены именно вокруг Кашар. Там были найдены остатки гавани и древнегреческих поселений, упомянутых римскими источниками. А рядом с Варной, считают одесские ученые, существовал другой античный город с таким же названием Одессас. Итак, действительно ли в древности было два античных поселения с одним и тем же названием на месте современной Варны и современной Одессы? Свидетельств Существования Варны до христианской эры нет. Ближайшие большие поселения в радиусе 40-50 километров назывались Маркеанополь, Девня, и Проватон, Провадия. Эти города отражены в хрониках именно под такими названиями. Археологи, однако, фиксируют позднеантичные поселения на холмах и полях вокруг античного Одессаса в Мизии. После 681 года они были заселены в основном проболгарами Аспаруха. Ученые из Варненского музея считают, что именно объединение этих поселений и назвали позже Варной. Происхождение топонима Варна не определено. Предполагается, что оно славянское. Согласно другим гипотезам, название происходит от староболгарского слова Варн, черный, вороной, или от Вар ⁇ минеральный источник. Географ II века нашей эры Птолемей отмечает на своей карте поселок Варна к югу от Кавказа, в местах, где была кимирийская болгарская прородина севернее реки Куры. Но когда название региона Варна наложилось на название города Одессаса? Директор Регионального исторического музея в Варне Валентин Плетнев дает такое толкование. В отличие от других черноморских городов, заселенных болгарами после их завоевания, Одессас простоял заброшенным два столетия, вплоть до середины XI века, когда жители региона Варна постепенно заселили его и дали новое имя. Старое название к тому времени было уже просто забыто. Почему болгары долго не заселяли свой Одессас? предположение такое. В ту эпоху болгары не были морским народом и не имели своего флота. В то время как их главный противник Византия содержала до двух с тысяч боевых кораблей. Во время войн с них часто высаживались десанты в тыл болгар, воюющих во Фракии. Болгария с трудом обороняла свои приморские города. Путем внезапных нападений с моря Византия захватывает и Созополь, и Несебр, и Анхеала. Захватило бы и Одессас, если бы болгары заселили его. А они, очевидно, селились в окрестностях Варны, но избегали жить в непосредственной близости от морского побережья. Одессас, уже под названием Варна, был восстановлен лишь в XI веке, когда эти земли снова стали частью Византии. Болгарским вновь возведенный город стал, когда в 1204 году под его крепостью появилось войско царя Калаяна. На Пасху он приказал штурмовать крепость, которую защищал большой отряд крестоносцев, наемников Византии. Византийский историк Никита Ханиат отмечает в своей хронике в XII веке. «Не испугавшись святости дня, он...» то есть царь Калаян, бросил в яму всех, кого он захватил живым. После того, как разрушил крепостные стены, он вернулся в Мизию. Конец цитаты. С тех пор Варна населена болгарами, и постепенно город стал крупнейшим торговым и военным портом, который называют морской столицей Болгарии. Что любопытно, русская Одесса сохранила свое название даже во время Массовых переименований городов Советской России после 1917 года. Болгарская Живарна Одесса в 1949 году при коммунистической власти в Болгарии была переименована в Сталин правда, ненадолго в 1956 году, после апрельского пленума ЦК БКП, на котором был заклеймен культ личности Сталина. Город снова стал. Варный. Глава 19 Болгары сражались в русской армии под командованием Кутузова. Как епископ Сафроний Врачанский организовал болгарское земское войско. 7 сентября 1812 года сотни добровольцев из болгарского земского войска демонстрируют храбрость и военные навыки в сражении против армии Наполеона. Болгарские солдаты прибывают в Бородино из дунайского города Силистрии вместе с русской армией под командованием Михаила Кутузова. После серии успешных сражений в русско-турецкой войне 1806-1812 годов русская армия вынудила Османскую империю отказаться от Бессарабии. Именно в этот период полководец Кутузов сформировал самостоятельное болгарское земское войско. Оно состояло из болгар и представителей христианских народов региона, желавших бороться против Османской империи. Командиром войска был грек Димитриос Ватикиотис. Болгарское земское войско числом около трех тысяч человек включает четыре добровольческих отряда. Под командованием Кутузова Войска в период 1811-1812 годов принимает участие в штурме турецких крепостей на Дунае во время русско-турецкой войны. Мало кто знает, что формирование земского войска под русским командованием было идеей одного священнослужителя. Его светское имя – Стойко Владиславов, но известен он как «Сафроний Врачанский». Стойко родился в горном городке Котел в 1739 году. Был рукоположен в сан священника в 23 года. Переломным моментом его жизни считается 1765 год, когда в Котел приходит книготорговец, монах Паисий Хелендарский, за три года до этого завершивший свою славяно-болгарскую историю. Паисий с Сафронием, обсуждают, как возродить у болгар дух потомков великого народа и государства. В итоге Сафроний, как и поисей, отправляется распространять рукописную историю по болгарским землям. Позже он был рукоположен как епископ врачанский, служил в северо-западных болгарских землях в Видине и в Бухаресте. Священнослужитель просветитель, писатель и переводчик Сафроний Врачанский в начале XIX века стал известным духовным и общественным лидером болгар. Он первым утвердил новоболгарский книжный язык и издал на нем в 1806 году первую печатную книгу «Сборник проповедей Кириакадрамион, сиречь неделник». И, наконец, он был одним из первых, кто обратился к России с просьбой об освобождении Болгарии. Епископ Сафроний был убежден, что болгарский вопрос должен решаться с русской помощью извне и с активными выступлениями болгарских повстанцев на местах. Сафроний стал первым болгарским политиком. В Бухаресте епископ Сафроний, наряду с книжным делом, занимается политической деятельностью вместе с русофилами, врачанским торговцем Иваном Замбиным и Атанасом Никовичем из Тетевена. Они организуют тайный болгарский комитет и решают поехать в Санкт-Петербург, чтобы передать российскому императору предложение об участии болгар в будущей войне между Россией и Турцией. Совсем скоро, в 1806 году, эта война началась. Иван Замбин поехал в Петербург. Министр внутренних дел князь Куракин принял из его рук письмо Софрония Врачанского. В нем говорилось, что болгары готовы выступить в качестве вспомогательного союзного контингента русской армии на Дунае. Русское правительство приказало главнокомандующему молдавской армией, связаться с болгарским комитетом и выяснить серьезность намерений и возможности епископа Софрония Врачанского. Тем временем русская армия уже заняла Валахию и Молдавию. Занимала она и города Северной Болгарии, Руся, Тырнова, Разград, Силистрию, Добрич, в то время называвшаяся Хаджоуглу, Пазарджик, но долго удерживать их не смогла. Начинается запись добровольцев для содействия русской армии. Тысячи болгар готовы взяться за оружие для освобождения своего отечества. Как болгарский епископ вел переговоры с русскими генералами? Летом 1808 года в Бухарестскую архиепископию приехал русский генерал Милорадович, освободитель Бухареста в 1806 году. На этой Неожиданной встрече епископ Сафроний изложил ему предложение болгар. Он представил генералу длинные списки добровольцев и настоятельно просил о том, чтобы боевые действия русских продолжались на болгарских землях. Сафроний также передал российскому императору просьбу взять болгар под свое покровительство и дать им автономию. Генерал Милорадович посоветовал Сафронию написать письмо министру иностранных дел России графу Румянцеву. Епископ сразу садится за письмо, в котором через графа Румянцева просит «О покровительстве России нашему болгарскому народу, а в какой форме в этом Бог направит мудрого всероссийского монарха». Главнокомандующий генерал-фельдмаршал Прозоровский так отреагировал на это предложение поскольку молители, болгары, которые живут за Дунаем, у нас нет средств оказать им помощь и покровительство. Пусть витает у них такая надежда, так как в случае нашего перемещения за Дунай они могут оказать нам существенные услуги из-за их постоянной привязанности к России. Естественная склонность, если она будет поддерживаться так, как должна. А Сафроний Врачанский тем временем, помимо разговора с Милорадовичем, Сумел встретиться и поговорить с другими русскими военачальниками Багратионом, Каменским, Кутузовым. Он убеждал их включить вооруженные болгарские формирования в состав действующей русской армии. Создание Болгарского земского войска. В 1810 году Сафроний Врачанский направил два воззвания к болгарам, в которых призвал их поддержать русские войска перешедшие на южный берег Дуная. Первое датируется августом, второе – октябрем 1810 года. Он вместе со своими соратниками сумел создать болгарские военные отряды, которые в итоге были зачислены в русскую армию. В июне 1811 года по приказу главнокомандующего молдавской армии Кутузова было сформировано болгарское земское войско. Первое вооруженное формирование – за более чем четыреста лет с тех пор, как перестала существовать независимая Болгария. Кутузов наказал болгарам самостоятельно выбирать начальников со званиями по их желанию, разрешив им сделать свое знамя и печать. Войска разделили на сотни, поставили их на продовольственное и денежное удовольствие. Болгарский епископ Сафроний осветил боевое знамя и напутствовал воинов-добровольцев. Болгарское войско насчитывало около трех человек. Его непосредственным командиром был назначен этнический грек Димитриос Ватикиотис, уроженец болгарского села Табака. Командирами подразделений становятся Сава Дембаши, Хаджи Христо, Георгий Мамарчев. Деньги на обмандирование и вооружение были собраны самими болгарами. Войско участвует в важных сражениях на Дунае при Русе, Калафате и Силистрии. В 1811 году болгарское земское войско спасает все артиллерийское вооружение армии в Силистрии. По этому поводу генерал Кутузов лично выразил болгарам благодарность за проявленную ими доблесть. В своем последнем приказе Кутузов отметил... Наше хорошее отношение к здешним болгарам будет очень выгодно в случае действий наших войск за Дунаем. По окончании русско-турецкой войны, которая завершилась подписанием Бухарестского договора, болгарское военное формирование отправилось вместе с Кутузовым сражаться против наполеоновских войск. Сколько болгар участвовало в битвах и сколько их там полегло. Подробных сведений о боевых действиях и потерях болгар в этой войне, к сожалению, не существует. Пока это остается еще одной неизведанной страницей русско-болгарских отношений. Однако по сохранившимся документам четко прослеживается, что епископ Сафроний Врачанский и его единомышленники опередили как политическое сознание своих соотечественников, так и намерения российских властей в начале XIX века касающиеся национально-освободительных интересов и устремлений болгар. Тем не менее, очень важно, что эти действия могли стать основой для дальнейших взаимных планов двух народов. Глава двадцатая Болгарская любовь Льва Толстого Русский подпоручик участвовал в осаде Силистрии. Российский император Николай I, объявив себя покровителем 12 миллионов христиан, находящихся под османским владычеством, начал в 1853 году войну с Турцией. Франция и Британия, опасаясь того, что русские войска, освобождая христиан, могут увлечься и захватить проливы Босфоры-Дарданеллы, выступили в войне на стороне турок. В результате боевые действия шли на Кавказе, в Дунайских княжествах, на Балтийском, Черном, Азовском, Белом и Баренцевом морях, и даже на Курилах и Камчатке. Любопытно, что при такой глобальной географии в России война получила название Крымской. Великого русского писателя Льва Толстого связывали с Болгарией несколько моментов. Во-первых, 26-летний подпоручик Толстой сражался с турками у крепостных стен Силистрии во время той самой Крымской войны. Во-вторых, он был влюблен в болгарку из соседнего села, которая умерла после его отъезда. В-третьих, перед смертью 82-летний писатель собирался уединиться в Болгарии, чтобы найти здесь душевный покой. Его пребывание в Болгарии описано им самим в серии писем, отправленных из Силистрии близким и друзьям. А появился здесь Толстой тогда как русский подпорудчик в 1854 году в составе 90-тысячной русской армии, которая заняла Северную Добруджу. 14-я артиллерийская бригада, в которой служил подпоручик Толстой, заняла позиции перед крепостными стенами Силистрии и приняла участие в осаде этой турецкой твердыни, защищаемой сильным гарнизоном. Молодой граф был адъютантом командующего артиллерией генерала Сержпутовского. Позже Толстой описал один из эпизодов своей службы, когда ему надо было передать приказ командиру батареи. И он, как меня увидел, решил, вот он, молодой граф, сейчас я буду его дрессировать. И повел меня по всей фронтовой линии под выстрелами и нарочно, убийственно, медленно. Этот опыт я перенес внешне хорошо, но с очень неприятными ощущениями, — вспоминал Толстой. В письме к своей тете Татьяне Александровне Ергольской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 никогда их не забуду. И по сей день я не встречал таких людей», — так написал Толстой в письме к болгарину Христа Досеву. Болгарская селянка пленила молодого графа. Уже позже, когда писатель получил мировую известность, вокруг его пребывания в окрестностях Силистрии стали появляться слухи. Речь об истории трагической любви Толстого — описаны писателем Петром Кыневым в книге «Болгарское пламя Льва Толстого». Воскресенье Господне, 27 мая, Толстой со своими сослуживцами был в селе Алфатар в окрестностях Селистрии. Русские офицеры, получившие блестящее образование, ожидали увидеть в селе неграмотных крестьян, но во дворе местной школы они встретили красивую девушку по имени Ванда,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 Но Ванда выбрала молодого русского графа и до стрельбы не дошло. Как известно, русский император вскоре снял осаду Селистрии и отозвал свою армию. Подпоручик Толстой ушел вместе со своими. На следующее утро селяне нашли бездыханное тело Ванды. Она оставила письмо, в котором написала, что «не может жить без своего любимого». Наверняка это наивно-романтическая история лишь плод устного народного творчества, своеобразная дань уважения великому писателю, бывавшему в этих краях. Но утверждать, что молодой граф не мог влюбиться в прекрасную селянку, мы тоже не можем. Все исследователи Толстого отмечают, что он был влюбчивым мужчиной и нить бы имел немало любовных связей. То есть подпоручик мог вскружить голову миловидной болгарской девушке, а народная молва увенчать романтическую историю трагическим финалом. Толстой хотел отправиться в Болгарию перед своей смертью. Последние дни жизни 82-летнего Льва Толстого. 28 октября 1910 года он велел заложить лошадей и вместе с семейным доктором Душаном Маковицким, дочерью Александрой и ее компаньонкой, уехал со станции на поезде. В оставленной на имя жене записки Толстой пишет, что он чувствует потребность уединиться, просит не предпринимать попыток разыскать его и трогательно прощается со своим семейством.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 Писатель выбирает эти страны, потому что там он смог бы жить в местных коммунах толстовцев. Однако в самом начале пути писатель заболел, вследствие чего был вынужден вместе со спутниками сойти с поезда на станции Остапова. Здесь 20 ноября 1910 года он и умирает. Все это изложено в воспоминаниях Душина Маковицкого, Александра Толстой, и Елизаветы Валериановой, являвшихся участниками событий. То же самое пишут Булгаков и Бирюков, которые были очень близки с Толстым. Эти факты подробно описаны и в книгах Ромена Роллана «Жизнь Толстого» и Стефана Цвейга «Толстой». Так «болгарские планы» в кавычках Толстого приобретают широкую известность». В то время в Болгарии жили несколько толстовцев, которые были бы счастливы принять у себя своего учителя. В 1906 году они основали колонию в бургасском селе Алан-Кайряк, позже переименованном в Ясную Поляну. Десять колонистов в основном занимались сельским хозяйством, обрабатывая землю без использования животной силы, соблюдая все принципы движения толстовцев. По утверждению Александры Толстой, ее отец собирался именно в эту колонию. Другой вопрос, что это было? Серьезные намерения великого писателя или причуды больного пожилого человека?